Поскольку информация тайного полицейского агента Б содержала данные о преступлениях, совершавшихся на территории, обслуживаемой Херсонским полицейским участком, Васильев после согласования с полицмейстером Антоновым ознакомил с нею пристава этого участка для содействия в проведении розыска. Вскоре за Юцелем установили скрытые наружные наблюдения выявившие ряд лиц, с которыми тот встречался. Одновременно по заданию пристава Херсонского участка тайная агентура выясняла обстоятельства ограблений и убийств в канминоломне, Как только поступило подтверждение о деятельности шайки, состоявшей из шести человек, Васильев принял решение о задержании Юцеля по подозрению в краже для того, чтобы через него выйти на конкретные факты преступлений лиц их совершивших. Юцель был возмущен подозрением в краже, но грешки за ним все же были. Наводил воров на богатые дома, а за это получал свою долю. Он подтвердил, что ему известно о деятельности шайки, в которую входил его знакомый вор, австрийский подданный Кирилл Стиберский. — Кстати, — сказал Юцель, — Стиберского ограбили его же собственные дружки в каменоломне. Антонов, выслушав доклад Васильева о результатах беседы с Юцелем, спросил, что тот думает предпринять. Личность Стиберского мы установили, он находится под наблюдением. Если вы не возражаете, мы его задержим, ответил Васильев. Я не возражаю, только сделайте это пока не негласно, порекомендовал Антонов. Стиберского сняли на улице без шума, привезли в Херсонский полицейский участок. Васильев в присутствии пристава начал разговор с задержанным. Мы вынуждены были, господин Стиберский, пригласить вас в полицию таким необычным способом, чтобы об этом друзья ваши не узнали, иначе они могут расправиться с вами. Стиберский нервно пожал плечами. О каких моих друзьях, изволите говорить? О тех, которые ограбили вас в каменоломне купца Бирюкова. Никто меня не грабил. Это наговор чей-то. Не было такого, отрицал Стиберский. В кабинет вошел Антонов. Все встали. Преступный мир города хорошо знал полицмейстера, и поэтому Стеберский был удивлен таким интересом к нему со стороны высшего полицейского начальства. «Продолжать», — сказал Антонов Васильев. «Ваш отрицательный ответ, господин Стеберский, говорит о том, что вы пытаетесь скрыть факт вашего ограбления. Понять нетрудно. Не хотите называть имена тех, кто это совершил? Значит, есть причины. Хотелось бы знать, какие. Нет никаких причин. Ничего такого не было, ответил Стиберский. Скажите, вы находились со 2 по 5 января сего года? Где вы находились? Задал вопрос Антонов. Стиберский задумался, не могу вспомнить. Именно в этот период вас никто и нигде не видел. Вы должны объяснить, где находились. Вы не только жертва, вы подозреваемый в преступлении, сказал Васильев. В каком преступлении, спросил Стиберский. В том, которое совершено в конвеноломне с вашим участием, сказал Антонов. Я не имею к этому преступлению никакого отношения. Участия в убийстве не принимал, воскликнул Стеберский. Назовите, кто это сделал. Стиберский схватился за голову. О, Боже, прости меня! Я все расскажу, господа. Все. Конечно же, полицейские не знали.